Глава седьмая. Тесса. Пока Калин собирал своих воинов, чтобы подготовиться к возвращению в Эндер, я обхватила руками Нелли и притянула ее к себе. Она крепко обняла меня в ответ. Ее тело дрожало, но когда я немного отстранилась, чтобы заглянуть ей в лицо, я не увидела ни капли страха в ее глазах, только гнев. «Что случилось?» – спросила я ее, перекрывая мерный стук сапог, проходящих мимо стражников, направлявшихся к городским воротам. «Как ты вообще оказалась здесь, в Альберии?» Она вздрогнула и отвела взгляд. «Когда Торин покидал Эндер, он проговорился, что вся ваша компания попала в неприятности. Я хотела быть полезной хоть раз». Я моргнула. «Ты же понимаешь, что тебя могли убить?» Она подняла руку. Ее ногти все еще были острыми и длинными. «Знаешь, я ведь тоже сильная. Ты сама сказала, что у меня есть когти и клыки». Я взглянула на ее когти и, наконец, поняла. Долгое время я провела в темноте своего разума, но сейчас ко мне пришло осознание. Когда я произносила эти слова, на самом деле я не понимала, что говорю. Я просто имела в виду, что ты должна бороться, как дикий зверь, если придется. В глубине души я должно быть предчувствовала, что за этими словами кроется нечто большее. Правда о тебе и обо мне все это время была в моем подсознании. Ты все вспомнила? Спросила она едва слышным шепотом. Все? Я сглотнула. Да, мне кажется, что все. О том, что отец сделал со мной, с тобой и о силе, которую он хотел обуздать. Сейчас я помню все. Просто так трудно совместить это с тем образом, который я запомнила с детства. Много лет назад, перед тем, как отец отправился в туманы, он сказал, что все это для нашей защиты. Он сказал, что сделает для нас все, что угодно, даже пойдет против короля Фейри. «Знаю». — сказала Нелли, и слеза скатилась по ее щеке. Я думаю, впоследствии он пожалел о том, что сотворил. Он не был таким уж плохим, Тесса, и таким уж хорошим тоже. В конце концов, мне кажется, он по-своему любил нас, и, надеюсь, он перестал воспринимать нас как инструменты для достижения своих целей. Она тяжело вздохнула и взяла мои руки в свои, заглядывая мне в глаза. — Прости, что не рассказала тебе раньше. Знаешь, честно, я пыталась несколько раз, но ты. В эти моменты ты становилась ужасно расстроенной, отгораживалась от меня и убегала в лес. То, как яростно твой разум не давал всему этому выход, я беспокоилась, что заставлю тебя столкнуться с этой травмой до того, как ты будешь готова. Мне так жаль. Я стиснула ее руку и прижалась своим лбом к ее аромат яблока окутал меня словно старые знакомые объятия не извиняйся ты правильно поступила мне нужно было самой все вспомнить, но я отстранилась и подняла ее руки в этот момент когтей уже не было, однако вот что важнее у тебя действительно есть когти и клыки ее щеки покраснели и она убрала руки в карманы штанов, словно желая спрятать когти с глаз долой. «Только вне барьера Аберона. Я заметила их однажды, когда отец отвел меня за барьер, еще до того, как ты заступилась за меня. С того дня прошло двадцать лет, я жила без них. И теперь, когда барьер Аберона больше не сковывает эту силу, они вернулись. И ты можешь призвать их по своему желанию?» Ммм, протянула она, сморщив нос. Мой контроль над ними приходит и уходит, но у меня никогда не было того, что есть у тебя. Силы убивать прикосновением я... Я глубоко вздохнула и отступила назад. Нет. Лишь однажды я смогла воспользоваться этой силой, но больше такого не случалось. Нахождение в пределах барьера подавляло эту силу до тех пор, пока в результате я окончательно не потеряла ее. Я не убиваю прикосновением. Нет у меня такой силы, ладно?» «Тесса», — нежно прошептала она. «Не могу я убить прикосновением. Не могу». Сочувствие в ее взгляде вдруг резко сменилось на ярость. «Не можешь? Или же ты не хочешь?» «И то, и другое. У меня больше нет этих сил» и я не желаю, чтобы они вернулись. Эта дурацкая способность сделала бы меня такой же, как Андромеда, слишком опасной для этого мира. Мысль об этом обожгла, как кислота. Если бы я могла убивать прикосновением, никто из окружающих меня людей не был бы в безопасности. Одного легкого касания к моей коже было бы достаточно, чтобы свести их в могилу. И даже в моменты, когда я чувствовала, как во мне шевелится что-то темное, я не могла смириться с тем, что смерть была частью этой темноты. «Мы могли бы найти способ подчинить эту силу себе», — возразила она, — «и использовать ее против богов, когда они придут за нами». «Нет у меня этой силы, сколько можно?» — стиснув зубы, я отвернулась от ее взгляда. «Может быть, я сильнее, чем следовало бы, и раны затягиваются быстрее». Но на этом все больше ничего нет. Нелли поджала губы, но больше не спорила. У меня в груди все сгорало от мысли о той самой божественной темной силе, затаившейся внутри. Я прокручивала образы из своих худших кошмаров. Нелли, умершая от моего прикосновения, закатившиеся глаза калина, сжавшийся в ужасе мир. Узревший, как могучая сила Андромеды, разлилась по моему телу. Сильная рука легла мне на спину, и ужасные образы испарились, стоило моргнуть. Подошедший Калин нахмурил брови, читая выражение моего лица. «Мы готовы отправиться в путь». Его глаза спрашивали, «С тобой все в порядке?» Я постаралась натянуть маску невозмутимости и спокойствия. Мне только нужно привести Сильвера, и тогда я буду готова. «Сильвера? одна из лошадей Аберона. Сильвер помог мне добраться до Альберии, и я не хочу оставлять его здесь. Его взгляд смягчился. Хорошо любовь моя. Сходи за ним, а потом встретимся здесь. Сильвер все еще стоял по другую сторону потайного прохода, ожидая меня. Я схватила его за поводья, и повела обратно во двор. Его копыта застучали по брусчатке. Я могла бы оставить его здесь, с Руари и другими фейри света. По правде говоря, он принадлежал им. Но мне казалось, что в тот день в тумане он выбрал меня, и мысль о прощании была невыносима. Я помогла Нелли взобраться на спину Сильвера, и мы отправились в обратный путь из Альберии через мост в туманы и по пустынной сельской местности в сторону Эндера. Путь займет еще пару дней пешим ходом. Лошади, которых мы взяли, чтобы добраться до гор, пропали. Боудика парила в небе над нашими головами, высматривая в глубинах туманов следы демонов тьмы. По прошествии нескольких часов большая часть воинов и стражников вошла в непринужденный ритм, сапоги глухо стучали по мягкой земле. Калин поравнялся со мной, но его взгляд был тяжелым и отстраненным. Время от времени он искал в небе комету, и его тело сотрясало от напряжения, словно один ее вид отдавался ударом под дых. Чувство вины подступало к моему горлу. Даже если Калин обвинял во всем Аберона, я все равно чувствовала себя причиной всех бед. Я была той, кто держал клинок смертных. Я была той, кто преследовал Аберона в туманах. Если бы я не вступила с ним в борьбу, если бы я не выплеснула на него свою злость, отчаявшись от жажды мести, мы бы сейчас не оказались в такой ситуации. В ситуации, которую я даже не до конца осознала. Калин, я наконец-то обратилась к нему после долгого молчания. «М -м -м. что сейчас происходит? Он издал тяжелый вздох, видимо, думая о том же самом. «Мы готовимся к неизбежному. Война с Андромедой и другими богами. Все верно», — подтвердил он. «Я не знаю, сколько времени им потребуется, чтобы добраться до этого мира, или откуда именно они прибудут, или что они будут делать первым делом. Но нам нужны бойцы. Огромное количество». Что бы боги ни запланировали, это не принесет мира, вот уж точно. У меня внутри все сжалось. Война. Она была тем, с чем мне никогда не приходилось сталкиваться на своем пути. Никто из нас, смертных Тейна, не видел настоящей войны. Конечно, мы слышали истории от Фейри или читали о битвах в книгах. Но война всегда казалась мне не больше, чем просто притчей или легендой, чем-то, чего больше не может случиться. В этой легенде не было ничего замечательного, это были просто кровь, смерть и жестокость, и они надвигались на нас. Мне так жаль, Калин. я... Нет, он притянул меня к себе, мы снова шли нога в ногу. Как я уже говорил, если кого и обвинять, так это Аберона. И даже в таком случае мы знаем, что он тоже этого не желал. Богиня смерти Андромеда была полна решимости найти путь назад, и она привела в движение силы, которые невозможно было остановить. Теперь я это понимаю. Все, что случилось, давным-давно ждало своего часа. Мое сердце дрогнуло в груди. «Ты думаешь, это то, что она планировала с самого начала?» Когда она предложила Аберону шанс вернуть, я не закончила свою мысль. Калин, как мне казалось, еще не до конца осознал, что Аберон сделал с Беллисент. Я думаю, Андромеда убеждала Аберона освободить ее из ожерелья, но ему удавалось сопротивляться. Но в конце концов, да. Кажется, что она задумала все это еще 400 лет назад. Для богов этот срок не больше мгновения. И нет способа их убить. Если такой способ и существует, то никто его не знает. Тысячи лет назад ферии и люди всего лишь нашли способ изгнать их или сковать, но не убить. Итак, если нам удастся изгнать богов снова, будет ли это только вопросом времени, когда они придут сюда в третий раз, снова запустив этот цикл? Эта мысль тяжелым грузом легла мне на плечи. Если все это было безнадежно, если не было возможности победить, скольким бы нам пришлось пожертвовать просто для того, чтобы дать этому миру еще немного времени, была ли хоть какая-то причина надеяться на победу? Я открыла рот, чтобы признаться во всех этих мыслях Калину. Может быть, у него найдется лекарство от мрака в моем сознании но крик птицы разорвал тишину. кален схватил меня за руку и рывком заставил нас остановиться. Его взгляд устремился к облакам, когда пара черных крыльев устремилась к нам. Боудика в одно мгновение приблизилась, и из ее открытого клюва вырвался еще один пронзительный крик. «Что происходит?» – спросила я, инстинктивно потянувшись к Нелли, сидящей на спине Сильвера, который шел рядом. Меч Калина просвистел в мгновение, когда он вытащил его из-за спины. «Оборотни! Они учуяли наш запах и направляются в нашу сторону. С ними несколько призраков». «Призраков?» — резко спросила я. За все время, проведенное в туманах, единственными существами, с которыми я сталкивалась, были демоны тьмы, или оборотни, как называли их Калин. И другие фейри теней. Это были чудовищные создания с клыками, когтями и спутанным мехом, способные разорвать человека на куски, прежде чем полакомиться его кровью и плотью. Даже они одни наводили ужас. Призраки обычно не такие храбрые, пробормотал Калин, и им нравится только вкус окровавленных позвонков. Я полагаю, они надеются, что оборотни сделают всю работу за них, а потом смогут зайти с тыла и полакомиться нашими останками. Смотрите под ноги. Они оставляют след из ядовитого песка на всем, к чему прикасаются их ноги. Окровавленные позвонки? Я сглотнула и взглянула на Нелли, чье лицо побелело, как мел. Оставайся на месте. Я не какая-то трусиха, прошипела она мне но не сделала ни малейшего движения, принимая приближающуюся опасность в расчет. Калин обхватил меня за шею и бросил взгляд полной огня. «Оставайся здесь, сзади, снив. Я знаю, ты учишься драться, и у тебя это уже чертовски хорошо получается, но их слишком много. Пусть об этом позаботятся обученные воины». Он страстно поцеловал меня, а затем направился к передним рядам отдавая приказы своим воинам. Они выстроились лицом к темному туману, преградившему путь. Те, у кого были мечи, встали впереди, в то время как Фейри с копьями, включая Торина, поджидали тварей сразу за ними. Позади Нив и другие лучники готовили стрелы. Калин к моему ужасу, был прямо на передовой. Я стояла посреди группы лучников, крепко сжимая поводья Сильвера. На нас опустилась тишина, полная страха и ярости. Мгновения тянулись. Воины переминались с ноги на ногу, но оставались на своих местах, подняв оружие и не свадя глаз с густого тумана, клубившегося вокруг. Нелли внезапно соскочила с лошади и приземлилась рядом со мной. «Я не могу оставаться там сверху, это сводит меня с ума». Я чувствую, что моя кожа вот-вот соскочит с костей. Здесь внизу ничуть не лучше, пробормотала я. Почему они до сих пор не напали? Ниф наклонилась ко мне с другой стороны. Ее фиалковые глаза блестели во тьме. За последние несколько месяцев звери изменили тактику. Теперь при нападении они передвигаются большими группами, тогда как раньше не стали бы этого делать. «Приготовьтесь и, черт возьми, не отходите от меня ни на шаг. У меня такое чувство, что сейчас начнется кровопролитие». Мой язык превратился в комок песка. Ощущая напряжение, охватившее тело, я вытащила клинок смертных из-за пояса, но рука Ниф схватила меня за запястье и заставила вернуть оружие обратно. нив покачала головой. «Лучше не надо». «Если все превратится в хаос, ты можешь поцарапать одного из нас, и тогда мы превратимся в пепел. Возьми его взамен». Она протянула мне меч, который я потеряла в туманах близ Альберии. Тот самый, что подарил мне Калин. А затем Ниф взглянула на Нелли. «Ты можешь сражаться?» Когда я с благодарностью взяла меч, Нелли напряженно выдохнула и подняла свои когтистые руки. «У меня есть они». «Отлично!» — тень улыбки промелькнула на губах Ниф. «Если на тебя нападет зверь, выцарапай ему глаза, а затем вымажься его кровью. Тогда они не смогут тебя ни увидеть, ни учуять». «Это отвратительно!» — поморщилась Нелли. «Лучше быть отвратительной, чем мертвой». Раздались громоподобные шаги, сотрясавшие землю и становившиеся громче с каждым мгновением как будто на нас надвигалась страшная буря. Схватившись за меч, я быстро поняла, что было не так с этим звуком. Демоны тьмы направлялись не к началу строя, где мечники ожидали их в идеальной боевой позиции. Они неслись прямо на лучников и на меня. И когда я резко развернулась, звери выскочили из темноты.